«Наступил час, мои солдаты», — обращался фюрер к вермахту, — «когда судьба Европы, будущее Германии, всего нашего народа, находится отныне полностью в ваших руках?» Что с мостами, поинтересовался Гудериан и был удивлен, узнав, что русские сами разминировали мосты, Расчистили проходы и засеки на многих участках для прохода танк. Небо на востоке начало сереть. Начинался день 22 июня 1941 года, выпавший на воскресенье. Гудериан еще раз посмотрел на часы. Было 3 часа 15 минут ночи. и приказал начать артиллерийскую подготовку. Ошибка в третьем знаке вместо эпилога. Поздно вечером 21 июня Когда уже всем стало ясно, что немцы перебрасывают свои войска на Запад каким-то очень странным способом, максимально выдвигая их при этом к границам СССР, из Москвы в штабы фронтов за подписью Тимошенко и Жукова была направлена безнамерная последняя директива мирного времени». В ней войска снова заклинались не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Когда же на границах началась стрельба и немецкие танки двинулись вперед, Сталин в рамках достигнутой договоренности стал пытаться дозвониться до Гитлера, чтобы пожаловаться фюреру на его недисциплинированных генералов. предпринявших провокационные акции, о возможности которых дальновидный Гитлер уже давно предупреждал своего московского друга. Однако до фюрера из Москвы оказалось не так-то просто дозвониться. Но Сталин это делал со свойственным упорством в достижении любой поставленной задачи. Все это выглядит уже совершенно мистически, если учесть что Шуленбург уже вручил Молотову составленную по всем правилам ноту об объявлении войны, а в Берлине Риббентроп сделал соответствующее заявление вызванному на рассвете к нему советскому послу Диконозову. Возможно, у Сталина сложилось впечатление, что имперский министр иностранных дел вместе с чрезвычайным и полномочным послом Германии действовали от лица, какого-нибудь завербованного англичанами командира танковой дивизии или артиллерийской бригады вермахта. Так или иначе, он продолжал звонить в Берлин, и когда стало понятно, что по телефону это не удастся, то для этой цели использовали линию международной радиосвязи. В конце концов, удалось связаться с рейсканцелярией в Берлине. Там мгновенно оценили царящий в Кремле маразм и стали морочить великому вождю голову дальше, уверяя, что им об этом ничего не известно, что все немедленно будет доложено фюреру, и, конечно, если все так, как вы сообщаете, то виновные будут строжайше наказаны». Из Москвы требовали немедленно доложить обо всем Гитлеру лично, но Гитлера в рейс-канцелярии никак не могли разыскать и предложили связаться с ним завтра утром, заверив, что они все, кому надо, доложат. Тут у Сталина лопнуло терпение, и он, согласившись отложить переговоры на завтра, все-таки понял, что эти переговоры будут гораздо легче вести, если немецких войск уже не будет на нашей территории. А потому приказал всем фронтам немедленно перейти в наступление, выбить немцев с территории СССР, но границу до особого распоряжения не переходить. Видимо, вождь все еще хотел дать возможность Гитлеру в спокойной обстановке перебросить свои войска ла -меншу.